Ждите событий. Последний воплялика. Я прошёлся по барабанам и грохнул тарелками. В глаза ударил яркий свет, и ликующая толпа дружно зааплодировала, посвистывая от удовольствия. Всё, на сегодня хватит. Но праздник не окончен. Мы лишь уступаем место многостаночникам. Диск с джакеем. Дорогие друзья, наш марафон продолжается. «После Алика Черняева и его компания вас приветствует и поздравляет с праздником сеньор Челентано!» Обесточив аппаратуру, мы расположились у стойки бара. «Вина, труженикам микрофона!» – закричал Вовка-бармен и принялся разливать по бокалам коктейль. Покончив с коктейлем, он наклонился ко мне и тихо спросил. «Ты случайно не знаком вон с теми девочками?» Я взял бокал и немного отпил. «Можно обернуться?» «Давай». Я развернулся на табурите, и сейчас же понял, о каких девочках он говорит. У окна стояли четыре ослепительные особы и светски улыбаясь говорили, казалось, о погоде и туберозах. Правда, было в них что-то неестественно телевизионное: безукоризненные черты лица, гладкая кожа, великолепные волосы и идеальные фигуры, подчёркнутые туалетами, наверняка вызывающими чёрную зависть женской половины Зава и возбуждение мужской. Голливуд пробормотал сзади Вовка, и кристалл палос. Между прочим, они только что сидели здесь, и я случайно слышал, о чём они говорили. Прямо шпёнки какие-то. Одна, значит, говорит: "Слушайте, что-то тут не так. Все на нас глаза так и пялят". Вырядились. А другая ей: "Ничего страшного, это их только привлекает". А вон та, что сейчас слева, видишь, тут и заявляет: "У меня что-то с глазами. Мне уже третий раз говорят: «Ах, у вас необыкновенные глаза!» А первое тогда. «Ну не знаю, как на фотографии было, так и сделали. Представляешь?» Я как раз в холодильник полез, им меня не видно, слушаю и ничего понять не могу. О чём это они? Выгляну осторожно из-за дверцы. Вон та в голубом в это время говорит. «Ладно, как насчёт результатов?» «Нормально», — отвечают. «Завтра они уже почувствуют. А послезавтра?» «Послезавтра почти с каждым что-нибудь произойдёт». А это глаза стоят опять. Мне говорит один попался, то ли Хамлот, то ли дурак совсем. Я даже не представляю, что с ним будет. А они ей. Ничего, от этого не умирают. Чуствуешь? Я снова повернулся кковке. Да, сама бытные девочки. По-моему, раньше я их не видел, ни здесь, ни в институте. Эх, был бы я сейчас посвободнее, я бы ими серьёзно занялся, вздохнул Вовка. Хм, пожалуй, это мысль. Я гляделся Алекс с Полиной уже растворились в танцующей толпе, а Витька басист по-прежнему потягивал свой коктейль. Я поднялся со своего места и свободным шагом направился к окну. Меня заинтересовал Вовкин рассказ. Не то чтобы я безоговорочно поверил ему, но какой-то таинственностью определённо веяло от этих девиц, словно сошедших с телеэкрана. Остановившись перед стройной черноокой красавицей, я очень непринуждённо пригласил её танцевать. Ах, чёрт побери, она так улыбнулась, словно ей было чрезвычайно приятно. Дебют я избрал стандартный и узнал, что её зовут Леной. Редкое имя сострил я. Учится, но не у нас, а живёт совсем рядом, на Цветочном бульваре. Я рассказал, что тоже живу на Цветочном и ввёл с сожалением, что мы никогда там не встречались. "Знаете, Лена, вы меня извините, но у вас такой вид, будто вы готовите всем присутствующим жуткий сюрприз". Она внимательно поглядела на меня и улыбнулась. А вы против? Нет, почему же? Наоборот. Жизнь наша так однообразна, что-нибудь чудесное, даже сверхъестественное, совершенно необходимо. Давайте. Если по улицам будут гулять бронтозавры и снежные люди, я первым готов кричать у раз балкона. А вот этого не будет, Лена усмехнулась. Между прочим, нехорошо подслушивать чужие разговоры. Ну раз уж вы так любите таинственные приключения, пожалуйста, сколько угодно. Но только имейте в виду, каждый получит то, чего заслуживает. Последняя фраза прозвучала совершенно серьёзно. Как тот получит, то и все я. Когда получит? Ну хватит, сказала Лена. Мы заболтались. Музыка вдруг оборвалась и вспыхнул яркий свет. Передо мной стоял Олег Черняев. Он кричал, что давно пора за стол и все уже наверху. Я огляделся. Зал был почти пуст. На сцене потрескивая остывала аппаратура, а в дальнем углу меняли прожекторную лампу. Лены не было. Чернеев наконец надоело смотреть на мою тупую физиономию, он схватил меня за рукав и потащил в банкетный зал. В этот вечер я больше не видел Лену и её подруг, но смутное предчувствие чего-то необычного тревожило душу. Это ощущение не покидало меня до следующего утра. И два проснувшись, я вспомнил о Лене. Но дать толковое объяснение вчерашним событиям мне так и не удалось. После длительных размышлений я решил позвонить Вовке. Может быть, первооткрыватель голливудского феномена знает что-нибудь новое. Ведь он виртуоз в своём деле. Быть барменом на праздниках ему нравится не меньше, чем задевать своими машинами в будни. Он считает своим долгом быть лично знакомым с каждым. Я подошёл к телефону и снял трубку. Гудка не было, слышалось только слабое шуршание и лёгкий электрический треск. Чёрт, опять не работает, подумал я. Но в этот момент из хаоса шумов донёсся далёкий и искажённый синтетический голос. «Ну, "Ну?" спросил он. "Алло!" закричал я. "Алло. Ты не алло, ты говори, что нужно", грубо ответил голос. "Нужно? Э, извиняюсь, я, наверное, не туда попал." «А ты еще никуда и не звонил», — заявил голос. «Да? То есть я хотел сказать...» Мне на мгновение показалось, что голос похож на Вовкин. «А кто это?» Все ему интересно, проворчал голос и немного погодя ответил. «Это Джин». «Джин? Алло? Сам ты Джин. Я сказал «Джин я, телефонный». «Ха-ха, Джин! Ну тогда все понятно». Я решил ответить шуткой на шутку. «Только джины должны говорить «слушаюсь и повинуюсь». Я тебя уж сколько раз слушаю и всё не пойму, чему тут повиноваться, раздражённо огрызнулся голос. Ну что, будут желания или фиксировать вызов как хулиганские шалости с телефоном? Подождите, какие желания? Так, ясно, фиксируем, сам не знает, чего хочет. Постойте, закричал я. Слушайте, джин, а вы можете сделать так, чтобы, хмм, вот, чтобы мой сломанный телевизор работал? Желание зафиксировано, быстро ответь, уголос. Повесить трубку. по виноваться приходилось мне. Я пожал плечами и повесил трубку. "Здравствуйте", раздалось у меня за спиной. "Сегодня мы расскажем вам о выращивании лука и чеснока на вашем приусадебном участке". Я медленно обернулся. Наш телевизор, простоявший полгода холодным интерьером, весь его демонстрировал посадку лука на чём-то приусадебном участке. На экране мелькали руки и нарядные новенькие лопаты с разноцветными черенками. что было несколько неуместно для чёрно-белого телевизора марки Крым 206. Осторожно приблизившись к разгулявшемуся ящику, я заглянул в его распахнутое, разорённое бесчисленными пытками нутро и тихо свиснул. Ни одна лампа не светилась, многие из них вообще не было на месте. Шнур с вилкой был аккуратно свёрнут и подвешен к телевизору. Но оживший агрегат совсем не обращал внимания на такие мелочи и продолжал что-то весело болтать о витаминах и салатах. Некоторое время я стоял перед телевизором, уставившись на экран. Затем мною овладело лихорадочное возбуждение. «Так, начинается. А дальше, возможно, будет что-нибудь и похлеще. Выходит, не напрасно терзали меня предчувствия. Телефонный джинн. Однако я всё-таки идиот. О чём я с ним говорил?» А о чём с ним следовало говорить? Уж, конечно, не о телевизоре. Зачем я вообще приплёвы вот этот телевизор? Ах, да, я хотел его проверить, подловить на каком-нибудь очевидном примере. Надо попытаться поговорить с ним ещё раз, только что ему сказать? Я подошёл к телефону. Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морскою в плей-офф в голове. Я снял трубку и испугался. Трубка гудела обычно. ровным, без шорохов и тресков. Так что сразу стало ясно, никто мне не ответит далёким синтетическим голосом и не станет огрызаясь фиксировать мои желания. Я был удивлён больше, чем в первый раз, и ужасно разочарован. Что ж это ты, эх, сказал я себе. Из-за своей тупости, кажется, упустил такую возможность. Попытка-то была единственная. А ты телевизоры ему подавай, холодильники ему "Ты want тебе зеркальце с, с павочками для слонов, а абажур тебе розовый, у махать бы попросил. Но уж чего нет, того нет. Не дал бог ума, так не займёшь. Я вспомнил, что хотел позвонить и стал набирать номер. Телевизор сзади гремел маршами. Покажу его Вовке и расскажу всё. В конце концов это не такой уж пустыак". Вовка взял трубку сразу, как будто ждал звонка. "Привет", сказал я. «Слушай, ты не мог бы сейчас ко мне зайти?» «Привет», — ответила Вовка, помолчал и затем неуверенно добавил. «А это кто?» «Ты что, не выспался? Ты во сколько вчера вернулся?» «А, это ты!» — он вздохнул почему-то с облегчением. «Я как раз собирался тебе звонить. Тут со мной такая история». «Так», — подумал я, — «история». «Значит, он тоже познакомился с нашими милыми девочками. Интересно». А с кем из них ты разговаривал, спросил я. Что? Я говорю, с кем из вчерашних девиц ты разговаривал? Из тех, которые Голливуд и Кристал Палас? В трубке послышалось сопение. А ты откуда знаешь? Придёшь, расскажу. Так что за история там с тобой? Что ты узнает? Я уж боюсь об этом говорить, чистый бред получается. А ты попробуй. Ладно, приду, попробую. Только ты имей в виду, я спиртного не употребляю, и родственники у меня все нормальные. В Бога я не верю, в чёрта тоже, а это не знаю. Всё помню чётко, но доказательств нет никаких. Мы помолчали. У меня за спиной телевизор снова заиграл что-то очень бодрое. "Давай, приходи", сказал я. "Кажется, есть доказательства. Если бы я не видел своими глазами, да даже если бы и видел" Если бы не вся эта чертовщина, Вовка уже минут 10 копался в телевизоре. Он вооружился своим тестером, но пока не мог поймать ни одного сигнала, свидетельствующего о каких-либо процессах в цепях этого ящика. В отчаянии он начал вынимать оставшиеся лампы, разобрал руками высоковольтный блок и уже примеривался вынуть кинескоп. Я рассказал о вчерашних похождениях и о телефонном джинне. Он надолго задумался, а потом вдруг просветлел. «А это неплохо», — говорил он. «Это совсем неплохо». Я понял, как угнетали Вовку его собственные приключения. Собравшись с духом, он начал рассказывать. «Вчера, как только ты отошел, появляется одна из этих красавиц. Милом не улыбается и говорит. «Извините, пожалуйста, у вас не найдется электрического фонарика». «Натурально, — говорю, — сейчас поищем. Была где-то парочка. Специально для такого случая». Вы присаживайтесь, отдохните, могу вам коктейль предложить. Тут же наливаю ей и подаю с лимончиком и соломинкой. А если не секрет, говорю, что вы собираетесь делать с фонариком? Тут, кроме танцевального зала, кругом светло. Чувствую мнётся, не знает, что сказать. Я опять. Да вы присаживайтесь, я сейчас в подсобку сбегаю и принесу. Садится она, но видно торопится очень или думает о чём-то своём. Россиян наберёт коктейль и хлоп бы сегодня глотком. Я так и остолбенел, а она хоть бы что, ставит бокал на стол и опять смотрит, мол, чё ж ты стоишь? Ну и крошка, думаю, кто ж тебя воспитывал такую непросветлённую? Понимаете, говорит, подруга уронила цепочку под лестницу, там не видно ничего и свет не включается. Ну, это не страшно, отвечаю, сейчас найдём. А сам думаю, ты бы ещё лимоном закусила темень бескультурная. Ну, сходил я в подсобку, там, правда, фонарик есть, возвращаюсь и говорю – «Пойдёмте разыщем вашу цепочку». А она мне, «Извините, но если можно, мы сами. Моя подруга такая застенчивая, она мне строго-настрого запретила отвлекать кого-либо от праздника из-за таких глупостей». «Господи», — думаю, и говорит-то как -то не по-человечески. Я, конечно, ещё немного повозражал, мол, ничего не стоит, не беспокойтесь, очень приятно было бы оказать помощь, однако она вежливо так, но твёрдо отказывается. Ну что ж делать, вручил ей фонарик, пожелал успеха, и она ушла». а я стою и размышляю, и чем больше размышляю, тем сильнее чувство, есть тут все-таки что-то несуразное, дурацкое что-то, путают меня и лапшой обвешивают со всех сторон. Как это у нас можно что-нибудь под лестницу угранить? Там между пролетами и щелки-то нет. И что за скромность такая, не дай бог, кто-нибудь поможет найти. Так мне стало любопытно в этот момент, что я решил пойти и взглянуть, как бы мимоходом, что там делается. Вышел я в коридор и на лестницу. Быстренько спустился до первого этажа и вижу, идёт впереди моя красавица с фонариком, спускается в фойе и прямиком в коридор. Ясное дело, думаю, что она под лестницу полезет. Чего она там потеряла? А нужно ей болезный к завхозу или к заведующему поговорить сегодня ночью о болевшем. Короче говоря, в голове у меня каша, и я иду себе тихонько дальше. Остановился в тени за колонной и вижу Проходит она весь коридор и останавливается у самой дальней двери. Открывает её и спускается в подвал. Ну, детектив, я перебежками по коридору тоже подобрался к этой двери и приоткрыл её. Внизу где-то маячит свет. Шагов не слышно. Наверное, она уже отошла далеко. Тогда и я спускаюсь по лестнице в подвал и тихонько пробираюсь к свету. Минут 10 я так крался, не меньше. Наконец вижу Впереди светился прямоугольник прохода и вроде бы слышался голос. Я подошёл совсем близко к этому проёму, заглянул внутрь, да так и застыл на месте. Бог, думаю, зря я здесь оказался. Не надо было мне сюда ходить. Не люблю я все эти мистики и не признаю. А тут подвал как подвал, вдоль стен трубы, в вентиле какие-то штукатурка обвалилась кое-где. Но посреди этой каморки стояла красотка в наряде кинзвезды. На И что-то тихо говорила трём-четырём десяткам разномастных кошек. Мне прямо тоскливо сделалось, то ли от страха, то ли ещё от чего, не знаю. Только стою как дурак, высунулся в двери и пошевелиться не могу. Так меня кошки эти заметили, уставились все как одна и смотрят. Спокойно так смотрят, с достоинством. И она поворачивается, направляет мне фонарь и говорит: "Так «Это у вас привычка такая выслеживать кого-нибудь или входит в обязанности?» Я молчу, как стукнутый, а она начинает меня отчитывать, и, главное, так невозмутимо, будто я к ней в трамвае привязался, а она меня там же на место ставит. «Вам самому, — говорит, — наверное, и неприятно было бы, если бы вас выслеживали. Вы, вероятно, такого чувства и не испытывали никогда». Я уже хотел бы что-то сказать, но фонарик вдруг погас и стало темно, как в сейфе. Я стою, боюсь пошевелиться. Тишина. Ни шорохов, ни шагов, ни дыхания. Ничего. Меня даже дрожь взяла. Э-э, говорю: "Вы где?" Хоть бы звук в ответ. Даже эха нет. Как под подушкой. Я тихонько развернулся до да назад. Темnata полная, хоть глаз выколи. Иду руками стены щупаю, только бы, думаю, не заблудиться. Наконец слышу, музыка играет. Значит, вы их недалеко. Я пошёл быстрее и вдруг налетел на кого-то со всего размаху. Он отскочил куда-то в сторону, и я остановился. Стоит, сопит, вроде мужик, потому что толкнул меня довольно сильно. Кто тут, говорю, молчит, отступает осторожно. На другом попал в полосу света, и я его увидел. Пожилой человек в очках и вроде бы даже слышаный. Больше я ничего не успел рассмотреть, потому что он повернулся и шесть куда-то в темноту. Ну, я не стал больше ждать. Подвальная дверь была приоткрыта, и лестницу видно. Я быстренько выбрался из подвала в коридор. Вижу, народ уже весь наверху, угощается. Только я пришел в банкетный зал, подходит ко мне Слава Молчанов и говорит, «Ты где это так прислонился? У тебя и весь бог в известке». В подвале отвечаю. Пока он помогал мне почиститься, я рассказал ему всю историю, сначала до конца. Слушал он меня, слушал и говорит, Тебе говорит Вовка, вредно барменом работать. У тебя там испарения сильные. Ты там брат добелой горечки нанюхаешься. Садись-ка лучше к грибков отведай. Грибки в этот раз замечательные. Тебе как раз сейчас закусить полезно. Попробовал я был возражать, а потом думаю, в самом деле, бредовая получается история. Никому я сейчас ничего не смогу доказать. Ну и всех к лешему. В общем, плюнул я на всю эту мистику, подсел к столу и стал закусывать. Ничего, отошел постепенно, развеселился, анекдот рассказал. Так бы и забыл совсем про это дело, да не вышло. Возвращаюсь домой, ночь на улице, ни души, только впереди какая-то фигура маячит. Может, думаю, кто-нибудь из наших? Поравнялся с ним, вижу, нет, не наш. Мужчина в годах, сгорбленный немного. Тут он поворачивает голову, смотрит на меня, прищурившись. Мать честная, думаю, да это тот тип в очках, который мне в подвале попался. Я даже остановился, а он прибавил шагу и скрылся за ближайшим углом. На меня как нахлынуло. Сразу вспомнил я и подвал, и красотку эту. До самого дома шел, на каждом шагу оглядывался. Все мне казалось, что какая-то тень за мной крадется. И вот возле подъезда уже берусь я за ручку двери, и вдруг чувствую на себе чей-то взгляд, спиной чувствую. Никогда раньше со мной такого не было. Оборачиваюсь осторожно и вижу. Стоит под фонарем здоровенный кошак неопределенной масти. И глядит мне прямо в глаза, не отрываясь. Тут у меня что-то аж ёкнуло внутри. Заскочил я в подъезд и пулей на свой этаж. Дома только успокоился. Ладно, думаю, будет страх на себя нагонять. Лег спать, да так всю ночь и проворочился. Не заснул.